Императрица Анна Иоанновна, 1730 год. В числе лиц, имевших право на русский престол, был еще кроме царевны Елизаветы Петровны и дочерей царя Иоанна Алексеевича Екатерины и Анны маленький двухлетний принц Гольштинский Пётр Антон Улерих сын великой княжны Анны Петровны, скончавшейся в 1728 году. Его права из-за близкого родства с покойной императрицей становились еще сильнее, потому что герцогиня Гальштинская была любимой дочерью Петра I. И, как свидетельствуют некоторые историки того времени, была назначена императрицей, наследницей престола, в случае смерти Петра II, если он будет бездетным. Но на этот раз маленький принц был удален от престола, и русская короны была отдана его двоюродной тетке, герцогине Курлянской Анне Иоанновне. Члены Верховного Совета имели особенные причины для этого выбора – Насмотревшись на могущество Меньшикова во время царствования императрицы Екатерины и Долгоруких при несовершеннолетнем государе, они увлеклись примером властолюбия и, не размышляя о том, что русский народ может быть счастливым только в правлении самодержавного государя, осмелились думать об увеличении собственной власти. Для этого надо было долго обдумывать свой план – Долго рассуждать о переменах, вовсе не свойственных русскому народу, а времени было мало. Итак, чтобы успеть сделать все распоряжения, необходимые для исполнения дерзкого намерения, члены Верховного Совета избрали не герцогиню Екатерину Иоановну старшую дочь царя Иоанна Алексеевича, жившую в то время в Москве, а ее младшую сестру, герцогиню Курлянскую Анну Иоановну, находившуюся в Метаве. Пока новая императрица смогла бы узнать об этом избрании, и даже пока собиралась бы отправить к ней депутатов с этим известием, можно было бы многое обдумать, устроить и исполнить. Так и сделали члены Верховного Совета, которыми были тогда граф Гавриил Иванович Головкин, князь Дмитрий и брат его Михаил Михайлович Голицыны, князья Василий Лукич, Василий Владимирович, Михаил Владимирович и Алексей Григорьевич Долгорукие. Один только вице-канцлер, барон Андрей Иванович Остерман, не участвовал в намерениях своих товарищей. Видя их несправедливость и чувствуя себя неспособным спорить против шестерых, он под предлогом болезни отказался на то время от всякого участия в делах Верховного Совета и даже не подписал пригласительного акта на имя герцогини Курлянской о принятии престола с ограниченной властью. Когда эта бумага была привезена членами Верховного Совета на дом Костерману, Он сказал, что с ним вдруг случился в правой руке припадок хирагры, не позволявший держать перо. Такого рода болезни случались с графом Остерманом почти всякий раз, когда он находился в каких-нибудь сомнительных обстоятельствах. Так, во время могущества Меньшикова, не желая выполнять одно из его поручений, он натер себе лицо винными ягодами и уверял всех, что у него желтуха. Отправляя Канне Иоановник Иоанновне князю Василия Лукича Долгорукова, князя Михаила Михайловича Голицына и генерал-майора Леонтьева, члены Верховного Совета успели написать по своему желанию просьбу русского народа о ее восшествии на престол. Чтобы мои слушатели могли понять, в чем состояли их желания, я выпишу некоторые статьи условий, предложенных императрицам. Главное и первое из них состояло в том, чтобы избранное государыня управляла царством по определению Верховного Совета. Потом требовали от нее, чтобы она сама не объявляла войны и не заключала мира, чтобы не налагала новых податей. Не раздавала важнейших должностей в государстве, не располагала казенными имениями, наконец, чтобы не вступала бы в супружество и не избирала бы наследника без согласия Верховного Совета. Сделав такие дерзкие предложения государыне, предки, которые всегда пользовались неограниченной властью, Избиратели могли опасаться ее несогласия, особенно если бы она заранее узнала об условиях избрания, и поэтому под страхом смертной казни было запрещено уведомлять о них императрицу, прежде чем приедут к ней отправленные депутаты.